на котором остановились мы, владел всей местностью. И я мог отчетливо следить за движением охотников и вместе с тем любоваться сметливостью каждого из них при занятии мест. То исчезая, то вырастая словно из земли, красные куртки Ловчего и Выжлятников медленно плыли по горизонту. Наконец они утонули в лабиринте спусков, и только через четверть часа показались снова на скате высокого холма, поехали прямо на нас и вдруг остановились. Стоявшие на местах охотники были все на виду. В соседстве со мной налево, сажанив полутораста, был ларк стременной, а за ним дальше граф. Направо, в кустарнике, через который мы прошли, поместился старик Савелий Трофимович с своей красоткой. Прошло минут пять в бездействии. Наконец, Атукаев приложил серебряный рожок к губам, раздался короткий и трескучий звук, Старший доезжачий тотчас повторил его на другой стороне ложбины, поближе к Ловчему. Сигнал этот в переводе на язык человеческий означал «Мечи гонщих в остров». Остров — небольшой, отдельно стоящий лес. Я явственно увидел, как четыре красные куртки упали в стаю. Ловчий один поехал медленно с бугра, и к его ногам, словно мухи, покатились разомкнутые гончии, отрываясь попарно от темного пятна, посреди которого копошились красные куртки. Наконец они остались одни и, мгновенно вскочив на лошадей, помчались вниз вслед за остальными гончими. На краю болота заревел басистый рок ловчего, захлопали сразу четыре арапника, и пошло порсканье. Арапник — длинная плеть с короткой рукояткой. Порсканье — криком хлопаньем арапника натравливать гончих на зверя и изгонять его из леса, в поле, на чистоту. Теперь, сударь, извольте становиться на место. Разве я не на месте? Нет, теперь нам нужно в Притин, сказал Егорка. Притин — скрытое место, где ставится засада. Извольте видеть. Продолжал он, указывая на окрестность. Я взглянул. Действительно, места, на которых за минуту до этого стояли охотники, были пусты. Все они расползлись, словно мухи по щелям. Куда же нам? А вот, сказал Егорка и поворотил лошадь, Мы выехали в густой куст ливника, из-за которого можно было видеть только одни наши головы. Местность отсюда открывалась еще явственнее. Вскоре к порсканью присоединился голос одной собаки. — Это будило, сказал Егорка. К первому голосу примкнули еще два, такие же басистые. — Это рожок и квокша, — продолжал мой стремяной. Красные куртки зашевелились на болоте и начали накликать на горячий. Свежий след. — Что же это значит? Это еще ничего. Вот как бы кукла до да соловей. А, вот и он. Эх, варят, подваливают. Ну, повис на щипце. Варят, то есть гончие дружно и громко гонят зверя. Подваливают, то есть гончие набегают на след, сбегаются. Повис на щипце, то есть гончие преследуют, не отрываясь зверя, непосредственно на щипце. Щипец пасть, вытянутой морды собаки. Теперь, барин, держитесь крепче. Лошадь под вами озорная. Я укротил поводье, укрепился в седле и взглянул на Егорку. Он дрожащими руками перебирал узду и выправлял свору. Лицо его бледнело, рот был полураскрыт, глаза светились, как у молодого ястреба. Ловчий подал в рог. — По красному! — сказал Егорка, чуть дыша. — С этим словом в котловине закипел ад. — С фаготистыми! — И на подбор голосами собак слился тонкий, плакучий, переливистый и неумолкаемый голос куклы. К ней подвалили всю стаю, и слилось заркое порсканье. Заркое, то есть страстное, горячее, пылкое от слова «зарится». Камыш затрещал, болото пошло ходуном и словно вздрагивало и колебалось под громом этого бесовского речитатива. «Ну, одна катит», — прошептал Егорка, глядя в болото. «Я тоже начал всматриваться». Лисица тихо прокрадывалась мимо нас по болоту, и как тонкий осенний листок стлалась между кочек, то поднимая свою острую головку, то припадая к земле, она, наконец, миновала наш лаз, и, подбуженная новым приливом порсканья, вынеслась на бугор и покатила прямо в кусты. Старик Трофимыч стоял, не шевелясь. Наконец он заулюлюкал, указал ее собакам и скрылся из вида. В то же время на противоположной нам стороне в разных местах охотники принялись травить в несколько свор. Мне почудилось, наконец, что стая погнала в нашу сторону. И действительно, через минуту что-то начало ломиться в камыше. Вскоре затем выкатил матерой волк и понесся по кочкам прямо в вершину, в голове которой был наш секретный пост.